Смотри, дружище, угрюмо сказал я. Это твой корабль. Если что, я не виноват. Если начнёшь бузить, я тоже сожгу порцию кумафеги и тебя утихомирю, легкомысленно пообещал он. Ладно, кивнул я и осторожно попробовал хвалёное зелье. Кумафега оказалась практически безвкусной. Только после третьего глотка я ощутил в горлу лёгкий ментоловый холодок.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 Теперь, когда страх прошёл, мне стало немного обидно. В какой-то веки решился на эксперимент и на тебе. Ничего. Ну, я ж говорил, что и так бывает, невозмутимо сказал он. А, может быть, ты мараха? На них он тоже не действует. Ну и ладно, нет так нет. Он ещё немного посидел рядом со мной, надеясь, что Кумафега всё-таки возьмёт своё, и я сейчас начну чудить.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 Потом я заметил, что за кораблём следует целая стайка круглых полосатых рыбок. Я узнал их. Это были поющие рыбки. Ещё в те дни, когда я каким-то образом нашёл приют на реях старомосляпского корабля, эти очаровательные арбузики время от времени радовали меня своими щемящими тоненькими голосами. Но сейчас они молчали и только внимательно смотрели на меня маленькими чёрными глазками. Спели бы, что ли,